«Шпок! Вон дыра! Сто метров на одиннадцать часов!» «Непонятно зачем! Андрей так видел эту прогалину в заборе!» — крикнул я. «Заноза! На мосту зашевелились!» А это уже шляпа, вцепившись в поручень у заднего окна. «Пятеро! Нет, семеро!» «Чем вооружены?» «Язык бы не прикусить за всеми этими разговорами!» — мелькнула мысль. «К -к «Калаш! И ружья!» А Саня, похоже, все-таки прикусил. Еще 30 метров, и мы выскочили на ту сторону. Глава 18. 231 километр от предыдущей точки. Штаб-квартира Совета следопытов. О-хо-хо! Голова опять чугунная. Наверное, давление поднялось из-за всей этой суматохи. Надо попробовать сегодня хотя бы. В одиннадцать отбиться. И глава братства следопытов Откинулся на спинку Роскошного кожаного кресла. Кабинетик у меня теперь, Дай Боже, всякому, И положение соответствующее. А вот спросил меня кто, Хочу я все это. Признаться самому себе И на раз труднее, Чем кому-нибудь постороннему Или другу. Пришел бы сейчас Васька и спросил, «Виталя...» А если бы тебе дали шанс отыграть все назад, согласился бы? И я честно бы ему ответил. Да, Вася, устал до отупения. Спасать, плести интриги, людьми как пешками двигать. Остановиться нельзя, потому как для тех же людей. Нереши и тогда с Васей народ собирать и власть в свои руки брать. Что бы вокруг творилось, а? Дерьмо, а не жизнь была бы. Что у нас тут тридцать лет назад творилось? С запада прибалты, с востока банды пермских уголков. С юга всякая шушера прет, стараясь последнее отобрать. Да и местные тоже хороши были, чуть не свалились к простому, но очень привлекательному принципу. У кого ружье, тот и прав. Бр! как вспомню так вздрогну. На наш первый отряд 15 человек, вооруженных в сбору по сосенке, кое-как одетых, без связи и с четырьмя машинами. Впрочем, вскоре машин стало куда больше, как людей. Тачки, брошенные за поломки, или просто потому, что хозяин в атомном пламени сгорел, на каждом шагу стояли. А вот человека подходящего, с авантюрным настроем и ответственного при этом, Днем с огнем и в более спокойные времена Сыскать трудно. Как мы тогда от перегрузки не загнулись, Вообще непонятно. Банду отбить, Потом сразу в рейд, Добро собирать, По возвращении людей в деревнях агитировать. Сына с женой бывало, Неделями не видел. Васька потому своего Илюшку Следопытой тянул, Что скучал сильно. А так хоть на глазах, Почти все время. За окном раздались веселые детские крики. Ребятишки с горы на картах тележках катаются. Каждую весну. И совершенно их не волнует, что для иных наш ДБК — дом без культуры. Страшилка еще та. Я ведь, когда мы из Берного в Торжок перебирались, против заселения в городской дом культуры был. Но Васька уговорил. И магазины в торговых рядах — тоже его идея. Как продавали в крайнем электронику до катастрофы, так и сейчас продают. А за ним игрушки, а потом свет. Позже я уже сам понял, что не коммерции ради вдруг это затеял. Якорь психологический для людей. Вот что вышло. Примета, что жизнь налаживается. Ну и нашим хабар не так далеко вести. Устоящего на столе панасоника. Ох, как же радовались ребята, когда в кювете на ленинградской трассе нашли фургон, набитый оргтехникой. Только вот на налаживание телефонной сети ушло потом целых три года. Замигала лампочка вызова. Да, слушаю. А в голове вертится. Да пропадите вы все пропадом, и пяти минут спокойно посидеть не дадут. И тут же другая мысль «А кто тебя трубку поднимать заставлян? Пушкин, что ли?» «Виталий Андреевич, это Терешин!» Голос Валерки звучит бодро, хоть парень уже третьи сутки без сна и на ногах. Ну, точнее, спит урывками и на колесах. «Приемы гостей все готово. От попов весточка пришла, что они наших приветили и дальше по железке отправили» так что можно ожидать, до места в срок доберутся. — Это хорошо, Валера, очень хорошо. Надежные союзники-посадские, хоть первое время и пугали их тараканы, в молодости из большого перепою привидеться не мог такой симбиоз. Монахи и милиция. Всегда Стругацкие с их всеобщей интеллигентской страшилкой, святым орденом, на память приходили а на поверку оказалось очень даже ничего, душевно, можно сказать. Что-нибудь еще? Да, Виталий Андреевич, есть не печальные новости. Отец Андрей Зайченко умер два дня назад. Ну вот, еще один ровесник, соратник, друг. Скоро и мне пора, — резанула предательская. Почва из-под ног, вышибающая мысль и тут же вслед другая, яростная. А вот хрен вам по всей морде, не дождетесь. Как и положено боевому коню, набегу сдохну, так что сам не замечу. Капитана Сибанова просто так и не согнуть. Жаль, хороший мужик был, умный. Это уже вслух и в трубку. Голос тверд, не хватало еще, чтобы ближайший помощник, воспитанник, Почти сын подумал, что врачей в кабинет шефу звать пора. Кто теперь вместо него? Отец Владимир. Илюха с ним пообщался, и он сам на нас вышел. Сообщение по мылу прислал. предлагая через недельку-другую встретиться, обсудить ситуацию. Да? Хорошо. Хорошо. Надо интонации Валерке показать, что очень работой доволен. Орденов-то у нас с медалями нет, да и что все эти побрякушки по сравнению с настоящей искренней благодарностью? Побрякушки есть. О, чуть еще об одном деле не забыл. — Балер, Лизонька сейчас на месте? — Да, полчаса назад в коридоре у медблока встретил. — Будь добр, попроси ее ко мне через быстрый взгляд на массивные настенные часы. — Через час, без пяти минут шесть, зайти. — Хорошо, Виталий Андреевич, попрошу. — Ну и ладненько. Кстати, от Пскопских ответ не пришел? — Пока нет, но у них там обрыв кабеля случился. — Диверсия? — Нет, что вы. Один молодой бабаб трактором на столб наехал. С управлением не справился, когда перед молодухами выпендривался. — Точно? — Точнее, некуда. Я лично по радио с майором Гавашели разговаривал. Вы ж особистов тамошних знаете, душу вынут, под микроскопом рассмотрят и назад, через задницу засунут. Смешно. И очень точно псковичи описаны. Старая школа все-таки. Оттого, наверное, мы во времена он и. Ну вот, я уже и думать начал, как в спокойнейшем, Если с нашими временами сравнивать в 19 веке. А что поделаешь? Старые романы так перед сном успокаивают, мысли ну, в порядок приводить помогают. Читаешь про треволнение какого-нибудь Осташковского помещика или Калужского предводителя дворянства? И млеешь, старость это, наверное. Ну и ладно. А то мне все хитрые прибалтийские диверсанты мерещатся. Помнишь, как в том старом анекдоте? Эстонский спецназ подкрадывался к противнику. И посмотреть на это эпическое зрелище в течение двух месяцев съезжались туристы со всей Европы. Продолжил шутку Терешин. — Нет, все чисто, ничьих следов не обнаружили. — А Лизавета вам зачем? А то я могу ЦУ ваши передать. — Спасибо, Валера, это личное. — Про Илью с ней говорить будете, — догадался чертяка. — И про него тоже. А тебе, чтоб таким умным в глазах начальства и оставаться, поручаю к 17.20 предоставить мне наметки по поводу встречи с отцом Владимиром. Давай, пыхти, следопыт. У тебя 28 минут осталось. — Постарайся, Виталий Андреевич. И мы еще закончили разработку материалов по интеркулерам. Нужна ваша санкция на подготовку групп. Напомни, в чем там проблема была. Научники пришли к выводу, что если на наших газогенераторных машинах применять промежуточные охладители газа, то можно очень существенно поднять КПД. Хорошо. А мы тут при чем? Мы покопались в источниках и выяснили, что такие охладители до тьмы ставили на доработанные тюнинговые, как их называли машины. Ну, а дальше дело техники. Нашли адреса контор, этим занимавшихся списочек составили. А ведь у Васьки такая машина была. Опять накатили воспоминания. Nissan, как его, Скайлайн. Да, и кулер этот там был, точно. Он как-то хвастался, что поставил. Ну, и много их, этих контор. В столице с десяток был. Так это для трех, максимум четырех стандартных групп работа. Моя санкция, вам зачем? А мы еще один список составили, моделей, на которые такие охладители ставили, а тут уже групп десять или пятнадцать посылать надо. Слушай, Валерка, голову мне не морочь, их уже разобрали на металлолом давно. «Машины твои!» «Виталий Андреевич, нет! Они тогда никому нафиг были не нужны. Низкие, спортивные. Так и стоят, небось, в развалинах. А ученые божатся, что прирост эффективности чуть ли не в двадцать процентов будет. А черт с тобой! На выкладки наших шибкоумных товарищей мне принеси через... Снова взгляд на часы. Двадцать шесть минут. Что-нибудь еще?» — Да, но это уже из совета заявки. Им там какое-то оборудование для нефтянки надо. Вот и прислали заказ нам. — Ну, так и приноси. Чего по телефону-то? Все, жду. Теперь, когда с основным на сегодняшний день разобрались, можно и подумать о том, как, когда и, самое главное, зачем сконтачились потомки янычар и викингов в то, что это испанцы или арабы, ну, из тех, кто мог в песках Северной Африки выжить, верится с трудом, еще понять, что южанам от нас грешных понадобилось и почему они на посадских первым делом не вышли, на милость Божию рассчитывая.